Глава 7. Жертва или создатель? Прослушав название этой главы, ты, возможно, задумался, а действительно кто я? Жертва или творец? Но прежде чем ты вынесешь окончательный приговор, хочу сказать тебе несколько важных слов. Как бы ты в настоящий момент не ощущал себя, как бы к себе не относился, тебе важно понять, что человек является существом творческим, то есть создающим, созидающим изобретающим. Осознаешь ты это или нет, но ежедневно, ежечасно ты что-то создаешь в мире. К великому сожалению, большинство людей не понимают и не осознают того, что они сами, как говорится, своими руками создают мир, в котором живут, хотя руки тут ни при чем. Реальность это творится твоими мыслями. Ты постоянно о чем-то думаешь, ведь так? И в это самое время ты создаешь. Да, тебе не очень нравится та жизнь, в которой ты живешь, но ты сам ее создал. Ты ее сотворил, придумал, изобрел и теперь последовательно реализуешь. Своими мыслями, своим вниманием ты посылаешь в мир энергию и превращаешь вероятностное событие в материальное, вспомни эффект наблюдателя в квантовой физике. И твой мир буквально соткан из нее. Наверное, ты сотню раз слышал фразы вроде «мысли материально», то, о чем думаешь, то и притягивается к тебе. Да, их изрядно замылили любители магии, эзотерики и прочих оккультных штучек но то, что я хочу открыть тебе, не имеет к этому никакого отношения. Ты можешь выбирать, что тебе создавать. Это только твое решение. Самое важное решение твоей жизни. Твори осознанно. Твори свою жизнь, свою реальность. Твори себя. Как ты создал свою жизнь? Осознай, кто ты. Как ты создал свою жизнь? И почему тебе некомфортно в ней? Ты готов принять всю ответственность за каждое свое решение, каждый поступок, каждое слово, каждую мысль? А готов ли ты принять ответственность за все, что происходит в мире? Если да, то ты настоящий автор своей жизни. А если нет, если считаешь себя несчастным, обиженным, униженным, обделенным, а всех вокруг виноватыми, ты жертва. И это имеет прямые последствия в твоей жизни. Итак, начнем, пожалуй, с жертвы, чтобы тебе было с чем сравнивать. Главный признак жертвы в том, что у нее всегда виноваты обстоятельства. Разумеется, все они сплошь объективные. Обстоятельства эти оправдывают любое поведение жертвы, то или иное событие, поступок и так далее. Нет-нет, не подумай, жертва тут ни при чем, она не при делах. Так сложились обстоятельства, так сложилась жизнь, вот любимые слова жертвы. Кто-то появился, что-то сказал, взял за руку, отвел, звезда с неба упала, то есть у жертвы что-то случилось. Пришел какой-то лось и все за тебя вместо тебя сделал. Ну а тебе что остается? Только смиренно подчиниться судьбе и пристраиваться к обстоятельствам. Это позиция жертвы. У жертвы, конечно же, всегда есть истории, которые она любит рассказывать об этих обстоятельствах. Не получается бизнес? Так это потому, что у нас с налогообложением проблемы. И вообще, ну какой в нашей стране бизнес? Вот с границей другое дело. Хороших работников не найдешь? так это потому, что нормальных людей днем с огнем не сыщешь, одни идиоты вокруг. И страна у нас так себе, и президент не такой, и в семье не той родился и так далее. То есть у жертвы всегда наготове готове душераздирающие истории о том, почему что-то не получилось, не срослось. Если дашь слабину, человек-жертва за пять минут убедит тебя в том, что не стоит и пробовать, все равно ничего не выйдет, потому что обстоятельства. Денег нет, любви нет, семья не такая, в стране бардак, люди-идиоты. В общем, мир не изменить, вот и приходится мучиться. Сравнение. Жертва и создатель. Жертва. Существуют обстоятельства. Создатель – я источник всего происходящего. Жертва рассказывает истории и оправдывается. Создатель не рассказывает истории и не оправдывается. Жертва. Почему, за что? Создатель. Для чего я создал эту ситуацию? Жертва винить себя, Создатель осознает ответственность, но не испытывает чувства вины. Жертва обвиняет других, Создатель не обвиняет никого. Жертва жалуется, Создатель не жалуется. Жертва спорит, Создатель не спорит. Жертва доказывает свою правоту, Создатель не доказывает свою правоту. Жертва не признается в том, что жертва, Создатель, если включает жертву, то видит и признает это. Жертва обижается, Создатель не обижается. Жертва все оценивает, приклеивает ярлыки. Создатель не оценивает, все события нейтральны. Жертва страх, Создатель смелость. Жертва живет в драме на уровне тень, Создатель живет в радости на уровне дар. Любимый вопрос жертвы «Почему?» И вопрос этот адресован к небесам. «Почему это со мной произошло?» «За что мне это?» – патетично произносит риторический вопрос жертва. И, соответственно, отвечая себе на эти вопросы или даже кому-то другому, жертва, конечно же, оправдывается. Либо винит себя, либо обвиняет кого-то, либо спорит и доказывает свою правоту. Чем отличается позиция создателя? Создатель всегда помнит о том, что я есть источник всего происходящего. Источник всего – это ключевые слова. На тренинге меня часто спрашивают, если все зависит от меня, значит, я виноват во всех своих проблемах. И тут важно различать понятия ответственности и вины. Создатель не станет обвинять себя, ведь это он все создал. Какие могут быть вопросы и претензии? Этим он и отличается от жертвы. Что значит, я есть источник всего происходящего? Это значит, я причина всего. Приведу пример. Выходишь из дома и падает тебе на голову охапка снега. Что делает жертва? Ну, разумеется, по списку, за что мне это, почему, винить себя, да что же я за несчастный такой, обвиняет Джек, спорит, злится, бесится, скандалит, в суд подает, доказывает свою правоту и так далее. В этом вся жертва, ее жизнь, ее суть, ее мировоззрение. В общем, она создает себе жизнь, наполненную эмоциями низкой чистоты. Обида, гнев, зависть и так далее. Иначе она не может. Если ты исходишь в жизни из позиции создателя, что происходит в этом случае? Допустим, произошла та же история, свалился тебе снег на голову, и что? Каковы действия Создателя? Создатель во всем видит возможность. Он задает себе вопрос, для чего я создал это в своей жизни. Нет-нет, он не будет думать о том, что он должен возглавить штаб добровольцев и убирать снег с крыш. Просто он знает, что эта созданная им же ситуация нужна для чего-то. Совершенно не важно, как ты это назовешь, опыт или урок, важно, что ты с этим сделаешь в дальнейшем. Жертва винить себя изо всех сил. Вот это я получил за все мои грехи тяжкие, за все дни, когда я прогуливал работу, и начальник был мной недоволен. Создатель же не тратит на это ни сил, ни времени. Он не думает, почему или за что. Его мысль движется в противоположном направлении. Он думает, для чего. Может, пора уже отдохнуть? Задуматься, на ту ли работу я хожу? То или жизнью живу? Ведь она могла бы закончиться пять секунд назад. То есть тебя легонечко так приостановили, чтобы ты задумался над вещами куда более важными, чем охапка снега. Обыватель думает, а ведь могла и сосулька упасть, а я без каски. И сделает для себя вывод, с завтрашнего дня гуляю только в каске. Мир опасен. Но это уже рассуждение жертвы. Дмитрий Хара. Как вы думаете, Создатель станет себя винить в случае, если в его жизни происходят нежелательные события? Зал? «Нет», – Дмитрий Хара. «Верно, он понимает, что есть какая-то причина, которая привела к нежелаемым последствиям. Но Создатель не винить себя, он понимает, что такие результаты – это только его ответственность и делает выводы». «Да, действительно, настоящий творец своей жизни не станет посыпать голову пеплом и винить себя во всех грехах. Для него жизнь – это не испытание, не мучение, не компромисс, а безграничное поле возможностей» и каждая ситуация – это прекрасная возможность заглянуть в себя и открыть до этих пор неведомую новую грань мироздания. Но это не значит, что Создатель блаженный и простодушный, и ему все равно, что происходит вокруг. Напротив, он строит такую реальность, в которой ему будет хорошо, такую, которая позволяет ему раскрыться наилучшим образом и обрести истинное счастье. Итак, для тебя важно понять, что винить себя и делать выводы – это принципиально разные вещи, и я даже сказал бы противоположные. Вина и ответственность Периодически в разных странах мира происходят террористические акты, атаки и прочие очень страшные события. От рук террористов гибнут тысячи людей. Людей, которые никому не желали зла и не собирались умирать. Как ты думаешь, кто ответственен за эти теракты? Ну, например, ты осознаешь свою ответственность за это? Нет. А теперь ответь сам себе на простой вопрос. Ты никогда в своей жизни не спорил, не доказывал свою правоту? Конечно, спорил и доказывал много раз. А почему же ты тогда не осознаешь свою ответственность? Ты не понимаешь, как ты можешь отвечать за действия каких-то там бандитов? А ведь связь прямая. Как ты думаешь, из чего исходят те люди, которые совершают террористические акты? Они пытаются что-то доказать миру. Дело в том, что каждый раз, когда ты кому-то что-то пытаешься доказать, ты сеешь такие семена, споришь, доказываешь, убеждаешь, настаиваешь исключительно на своей правоте, и пока ты не осознаешь последствия такого стиля поведения и будешь продолжать это делать, ты будешь плодить и размножать революции и теракты в мире. Ты сегодня с кем-то поспорил, на кого-то накричал, кого-то сломал и заставил встать на твою сторону, кого-то принудил действовать по твоей указке, доказал свою правоту. А послезавтра где-то там бахнуло, и неважно, на другом краю света или рядом с твоим домом. К великому несчастью, в нашей стране тоже происходили чудовищные по своей жестокости террористические акты. И пока ты и каждый из нас не осознаешь своей ответственности за это преступление, это будет продолжаться. Но важно понимать разницу между виной и ответственностью. Да, я чувствую свою ответственность, но я не чувствую своей вины. Ведь в чем заключается ответственность? Она заключается в понимании того, для чего происходят те или иные события. Именно для чего, а не почему. И вот мы добрались до очень важного момента. Если ты понимаешь, что подобное злодеяние в мире до сих пор происходит, значит, этому миру не хватает чего-то важного. Ему не хватает любви. Давай сфокусируемся на этом. Если в этом мире не хватает любви, То в таком случае тебе важно создать то, что изменит мир к лучшему, Дмитрий Хара: Что нужно создать, чтобы мир изменился и в нем стало меньше войн и терактов? Зал. Нужно научиться ценить свою жизнь и самому излучать любовь. Дмитрий Хара. А в действиях, словах и поступках: Зал: Прийти домой, обнять ребенка, близких, родных, поцеловать. Дмитрий Хара Абсолютно верно! Можно сколько угодно рассуждать о политике, об экономике, о расстановке сил в мире, и это не даст миру ровно ничего. Но подумать нужно о главном. Любишь ли ты себя? Любишь ли ты своих близких? И вообще, умеешь ли любить? Для всеобщего счастья достаточно одного счастливого человека – тебя. Люди часто говорят, что нужно создавать любовь. А когда ты в последний раз говорил близким, что ты их любишь? А когда в последний раз признавался в любви самому себе? Где твоя любовь, которую ты создаешь в мире? У тебя нет других способов повлиять на этот мир, кроме как начать создавать то, что ты хочешь создать, то, в чем ты хочешь жить. Ты хочешь жить в гармонии любви? Тогда их и нужно создавать. Любую ситуацию, которая прилетела в твою жизнь, неважно откуда, в новостях услышал, рассказали тебе, ты стал случайным очевидцем событий, создал ты. Всегда. Для чего-то. Пока ты в позиции жертвы, ты думаешь, что это какие-то террористы, бандиты, преступники, злодеи, негодяи и тому подобное. То есть зло творят другие, и ты тут ни при чем. Создатель же воспринимает эти события как возможность создавать больше любви, ведь то, что ты отдаешь в мир, в итоге и получаешь. Многие люди справедливо считают, что если не смотреть телевизор, ты избавишь себя от негатива. Да, это так. Я вообще лет пять или шесть не смотрю телевизор и прекрасно себя чувствую. Мир оказывается безопасен и полон любви и радости. Телевизор – это первый источник опасности для твоего ума и первая подпитка для Раисы Захаровны. Все, что тебе расскажут в новостях, можно выразить в трех словах. Как страшно жить! Все опасно, там взорвали, тут зарезали, там украли, тут угнали, сплошной беспросветный ужас. Поэтому, если хочешь прийти к осознанности – Первым делом выброси телевизор, ну или подари соседям. Они будут рады. И не жалей. Не зря люди прозвали телевизор зомбоящиком, дебилоскопом и прочими забавными словами. Но смешного здесь мало. Все очень серьезно. Степень влияния на тебя мощнейшего потока негативной и агрессивной информации, которая льется с телеэкрана, ты сможешь оценить лишь тогда, когда этот поток прекратится. У тебя появится огромное количество времени. Для себя, для своего здоровья, для близких для интересных целей, совместных настольных игр, еще для чего-нибудь полезного, приятного и увлекательного. Меня часто спрашивают, как сделать, чтобы вокруг нас не было такого количества негативной информации. И отвечаю, все намного проще, чем кажется. Вы своим рублем голосуете за 80% этих негативных новостей. Когда каждый перестанет голосовать за это, то есть платить за доступ к кабельному, спутниковому телевидению и прочему, Бизнес этот не будет иметь смысла и просто исчезнет. Люди голосуют либо ногами, либо деньгами. Либо идут, либо платят. Других вариантов нет. Пока ты ходишь и платишь, все будет работать. Так что да, ты создатель этой негативной реальности, ты ее источник. Это твои новости показывают по телевизору. Это твои убийства, грабежи, аварии и прочее. Это на твоих руках эта кровь. И пока ты это не осознаешь, это будет продолжаться. Вот в этом и состоит осознанность. Какой мир я создаю? Как я создал такой мир? Конечно, мы живем в социуме среди людей. Нас окружают члены семьи, родственники, друзья, приятели, знакомые. Всех заставить мыслить так же, как ты, нелегко, да и не нужно. Не надо добиваться от них того, чтобы они разделяли твои взгляды. Военные действия ни к чему хорошему не приведут. Даже если член твоей семьи с упоением смотрит всю эту чернуху, не стоит с ним воевать. Каждый вправе жить своей жизнью и умереть своей смертью. Каждый имеет Тураису Захаровну, которая имеет его. Стоит только задуматься о том, для чего ты создал такого мужа такую жену. Вопрос непростой. И пока ты не готов дать на него ответ, слушай внимательно. К концу перепрошивки тебе придет ответ на него. Важно, просто запомни. Если тебя что-то в жизни волнует, задай себе вопрос, для чего я это создал в своей жизни, и начни отвечать на него. Других вариантов выбраться из состояния жертвы нет. Пока ты обвиняешь, пока ссылаешься на обстоятельства, ты ходишь в сером плаще жертвы. Если тебе нравится, продолжай дальше. Если хочешь сбросить его и выбраться на свет, переходи в позицию создателя. Итак, вопрос, для чего я это создал? Каков будет твой ответ? Задание. Ответь на вопрос, сколько нужно создать карнавальных костюмов, чтобы состоялся карнавал, в котором 10 тысяч участников. Ответ. Один. Ты создаешь костюм, самый лучший, самый яркий, для себя. Ты не думаешь о том, что сделать для других участников шествия. Ты тратишь время и силы только на свой костюм. И вот ты выходишь на улицу, а там десять тысяч еще таких же, представляешь? А теперь подумай, сколько нужно счастливых людей, чтобы все люди на земле были счастливы? Один, представляешь? Элементарно.